Мировой дух отыщет закономерности, подскажет. Надо лишь следовать высшему смыслу. А им в нынешнюю эпоху обладает только он, Андрей Николаевич Сургеев. В милицию обращались? Братья не сочли нужным отвечать. Конечно, нет. Подозрения есть? Этот вопрос ожидался с нетерпением. Да. Накануне того дня, когда обнаружилась пропажа, у Мустыгиных были гости. Две дамы. Одна из МХАТа, кажется, мельпоменная. Едва не вскрикнул Сургеев. Вторая — племянница академика. Крутили фильм, порнографический, разумеется. Нет, не видео, в том-то и беда. Настоящий. На миллиметровой пленке. Киноаппарат и коробки с лентами привезли они, дамы, и расположение комнат таково, что только на письменном столе можно установить аппарат, направленный на экран в смежной комнате. И вышло, что дамы в роли киномехаников получили доступ к столу, где в ящике под надежным замком И лежали паспорта. Все это, однако, рыцарские, предположили братья, одни лишь гипотезы. Да, подозрения падают на дам, но на то и подозрения, чтобы опровергаться и рассеиваться. «А вы что?» — поинтересовался Андрей Николаевич. «Без порнофильмов уже не можете?» Братья с негодованием отвергли оскорбительные замечания. Они-то могут. Это дамы заупрямились, подавая им сексуальный наркотик. Что-нибудь еще пропало? Нет, все на месте. Японская аппаратура не тронута, хотя артистка пришла с сумкой, в которую войдет двухкассетный магнитофон. парт Партбилеты же на работе, в сейфе. Причем ключ от сейфа в другом сейфе открыть который практически невозможно. Партнерш искать не пытались? Пытались, конечно. Но МХАТ отвалил на гастроли в Австрию, а племянница академика не появилась, как обещала, в Доме кино. А что, собственно, предстоит в этой лавалете? Что там интересного? Вы ж там, по-моему, не раз уже были. Братья переглянулись. Врать старому другу они так и не научились. На Мальте, — сказали они смущенно, — ничего в смысле науки не предстоит. Обычный, как везде, треп. Настоящий ученый никогда не станет участником такого рода симпозиумов. Настоящий ученый сидит в лаборатории, по крупицам собирает материал для двух-трех статеек в пятилетку. Мероприятия типа... Леволецкого давно уже стали узаконенной формой отдыха и коммерции за счет либо государства, либо корпораций. Последние имеют кое-какие выгоды, снисходительно взирая на шалости людей науки. И часто вы бываете на таких секс-позиумах? Ответ прозвучал не сразу. Братья потеряли счет зарубежным командировкам. Так примелькались везде, наплели такую паутину знакомств, что за границей уже не мыслило совещание без братьев. И все честно, открыто, ни в какие переговоры за спиной комитетов и министерств.